Глава 48. Юра внезапно дернулся, и Саджан не успел удержать его. Получив относительную свободу, пленник побежал к выходу, опрокидывая по пути кофейный столик. Виджай и Саджан, как по команде, бросились за ним следом. Конечно, глупо было Юре думать, что со связанными руками он сможет далеко уйти от преследователей. Они настигли его в дверях. Виджай повалил его на пол, нещадно мутузя мерзавца. Парень выплеснул всю злость за свою осмеянную любовь, за несчастье своего брата и страдания своей жены. Он готов был убить этого подлеца за все то, что тот натворил. Из-за его деяний были разбиты судьбы нескольких людей. Саджан еле оттащил Виджая от кашляющего кровью Юры и столкнулся с заплаканными глазами Анны, оказавшейся рядом. «Не надо!» взмолилась Аня. «Не бейте его! Все же он мой брат!» Пленник приподнял разбитое в кровь лицо. «Да, сестренка!» — Что бы там ни было, а наше родство останется неизменным. Цинизм, с которым было сказано это, взбесил даже уравновешенного Саджана. Он пнул негодяя ногой, благодаря чему тот поспешно замолчал. — Только очень жаль, что ты забыла о своем родстве, продавая сестру, — заметил Саджан. При этом он нагнулся и брезгливо взял беглеца за шиворот. Не особо церемонясь с родственничком, Саджан одним рывком поставил Юру на ноги, и, несмотря на то, что тот еле стоит, поволок обратно. Виджай обхватил плачущую жену за плечи и повел ее следом. Усадив девушку в кресло, Виджай присел на подлокотник. Он трепетно взял Анну за руку, давая понять, что разделяет ее горе. — Эх, сестренка, какой план провалился! — А вдруг обобщил все это Юра, заносчиво хмыкнув. — Еще немного, и я бы стал невероятно богатым. — Да как ты смеешь! — не выдержал хамства Саджан и ударил пленника кулаком в живот. Юра закашлялся и согнулся пополам. Не устояв на ногах, он рухнул на колени, а затем и вовсе завалился на бок. Но кроме презрительных взглядов, он не заслужил ничего. Даже в глазах сестры не мелькнула искра сочувствия. Наташа, до этого сидевшая молча, так и не смогла сдержаться. — Юр, а зачем тебе надо было замышлять похищение ребенка? Ведь ты и так мог попросить любое количество денег, и тебе бы их дали. Парень приподнял избитое лицо и ухмыльнулся. «Наташка, да что тебе известно о деньгах вообще? Их никогда много не бывает. Вначале мне было достаточно тех денег, которые мне дали на лечение бабушки. Я смог заплатить наемникам и шикарно отдохнуть на Гавайях, в то время как вы с моей сестренкой лили слезы из-за моего похищения. Потом я приехал, сказав, что меня отпустили. Правда, у меня состоялся неприятный разговор со свекром Аньки, Тот требовал, чтобы я навсегда покинул этот дом и забыл о существовании сестры, с которой я так подло поступил. Только в этой ситуации не он, а я диктовал условия. Он чувствовал свою вину, и я пригрозил рассказать все моего участия в деле. Как оказалось, шантаж – выгодный бизнес. Тогда-то деньги и полились рекой в мой карман. Он платил мне за молчание, а мне уже хотелось прибрать к рукам весь семейный бизнес». Только я понимал, что никакие уловки не помогут мне завладеть всем имуществом семейства Варма. Но рождение ребенка многое решало. В обмен на его жизнь я мог получить все, что угодно. И мне очень жаль, что я так глупо попался именно тогда, когда до осуществления моей мечты осталось совсем немного. «Оправдание своим поступкам ты будешь искать в тюрьме», – мрачно бросил в его адрес Виджай. Аня жалобно всхлипнула. «Нет, Виджай». Я не смогу жить с осознанием того, что мой брат сидит из-за меня в тюрьме. Но тут Саджан покачал головой и сказал. — Анна, во-первых, он будет в тюрьме не из-за тебя, а из-за своей алчности. А во-вторых, где гарантия того, что если мы его отпустим, он не захочет осуществить задуманное? Или ты желаешь, чтобы он использовал твоего ребенка в качестве заложника? Аня закрыла глаза, понимая, что Саджан и Виджай правы. Юре не место на свободе.